вряд ли рант ожидал большего как никак запустение всего в полумиле отсюда и пускай даже морейн права что из запустения ничто не способно проникнуть сюда тысячи жгучих пронзавших до костей искорок в миг пропали в то же самое мгновение как он вступил во владение зеленого человека ранд был уверен в этом из за него они пропали подумал он из за зеленого человека и из за этого места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 Другая — гладкая. Древний символ Ай, Айзеседай. Сам проем арки скрывался в тенях. Мгновение все просто стояли и молча смотрели. Потом Морейн сняла венок с волос и нежным движением повесила его на ветку куста возле арки. Ее жест будто вернул всем дар речи. — Это там? — спросил Нанив. То, зачем мы пришли? Мне бы хотелось увидеть древо жизни, — произнес Мэт, не отрывая взора от располовиненного круга над ними. Столько-то мы можем обождать или нет? Зеленый человек окинул Ранда странным взглядом, потом покачал головой. А Вендесора не здесь. Под ее непослушными ветвями я не отдыхал две тысячи лет. Мы пришли сюда не к древу жизни, — твердо сказала Мурейн.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 Времени безумия, силы, могущие скрепить заново печать на узилище темного или разрушить ее, сорвав совсем. «Да осияет нас и защитит свет», — прошептала Наниф. Эгвейн вцепилась в нее так, словно хотела спрятаться за мудрую. Даже Лан беспокойно переступал с ноги на ногу, правда, в глазах его не было ни капли удивления. В плечи Ранду ткнулся камень, и он сообразил, что пятясь дошел до стены — как можно дальше от ока мира. Если б мог, Рант вдавился бы в самую стену. Мэт тоже распластался, чуть ли не размазался по скале. Первин, наполовину вытянув топор, уставился в пруд. Глаза его пылали расплавленным золотом. — Я всегда гадал, — стесненно произнес Лойл. — Когда я читал о нем, то всегда гадал, что же это такое, зачем, зачем они создали его и как. «Никому из живущих сие неведомо». Морейн больше не смотрела в пруд. Она наблюдала за Рандом и двумя его друзьями, изучая их оценивающим взглядом. Не того как, ни тем паче зачем, кроме того, что однажды он понадобится, и что нужда в нем будет величайшей, и самой отчаянной из тех, что доселе обрушивались на мир. Возможно, такой даже и не было прежде. Многие в Тарвалоне...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 и сделали его чистым, зная, что поступая так, они убивают самих себя, всех. Мужчины Айзи Седай и женщины вместе. Зеленый человек говорил правду. Величайшие чудеса эпохи легенд были созданы именно так. Саидин и Саидар вместе. Все женщины в Тарвалоне, все Айзи Седай во всех городах, при всех дворах, даже с теми, кто есть в землях за пустыней, даже, считая, те, кто, может статься, еще живет за океаном Арит. Не могут наполнить силой даже ложку, раз для работы вместе с ними не достает мужчин. Ран заговорил дребезжащим, режущим слухтоном, будто сорвал голос криком. «Зачем вы привели нас сюда?» «Потому что вы — Таверен». Лицо Айси Дэй было непроницаемо. Ее глаза мерцали и, казалось, притягивали юношу. «Потому что сила темного ударить сюда, и потому что ему...»